Звуки Хирасковского гимна, доносившиеся из усадьбы на Тверской, дошли наконец и до Петербурга. Активная деятельность московских масонов во главе с Навиковым стала раздражать Екатерину II. Всё больше тени неприятия стало падать и на его друга Хираскова. В 1790 году московский главнокомандующий князь Прозоровский, занимавшийся расследованием деятельности Навекова, доносил: "Хирасков, кажется, быть куратором в университете недостоин". Большой удар по московским масонным произвёл арест Навекова в апреле 1792 года. Как главного и активного члена ордена вольных каменщиков, участвующего в преднамеренной антигосударственной деятельности, его подвергают унизительным допросам и обыскам. Допрашивали просветителя в здании тайной канцелярии у Месницких ворот, там же, где содержался арестованный Емельян Пугачёв. Руководил допросами Новиков, князь Прозоровский. Ничего от Новикова не добившись, Он писал в Петербург, находящемуся там в то пору прокурору Шишковскому. Я сердечно желал бы, чтобы вы ко мне приехали. Я один с ним не слажу. Снавиковым сладила императрица. Она приказала, чтобы он подписался под отказом от своих утверждений и признал их ложными и вредными. Но Николай Иванович не оттёркся от своего мировоззрение. По указу Екатерины II Навеков был заключён на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, в ту камеру, где ранее находился малолетний император Иоанн Антонович, убитый охраной во время попытки поручика Мировича освободить его. Императрица повелела провести публичное сожжение изданных Навековым книг. а собрали их по книжным магазинам более 18 тысяч экземпляров. Усугубило гнев императрицы и обнаружение в доме Новикова тайной типографии, в которой печатались масонские книги. Новиков упросил Екатерину II разрешить ему взять в камеру книгу, Библию, которую он в заключении выучил наизусть. Учил он Библию четыре года, после чего написал, По личному ходатайству архитектора Баженова перед новым императором Павлом I Новикова отпускают из крепости. Но этих, казалось бы, нескольких лет хватило с лихвой, чтобы не сломленный екатерининскими вельможами человек превратился в больного и безвольного старика. Мимо Хирасского тучи прошли стороной, видимо, по причине его литературных заслуг. Собрания масонов на Тверской, естественно, прекратились. Императрица по-своему наказала поэта, никоим образом не отмечая его ни наградами, ни повышениями. В начале 1790-х годов он уже старый, нездоровый человек, да к тому же нуждается в деньгах. Те 30 тысяч он давно уже потратил. В декабре 1795 года он обращается к государыне. «Не имея по несчастным моим обстоятельствам другого пропитания, кроме государского вашего жалования, осмеливаюсь при истечении дней моих отверсть мое сердце пред лицом прозорливейшей монархини, преклонить мои дрожащие колена пред священным твоим престолом, простирать к тебе трепещущие мои руки к тебе, мать моя, мать отечество и воззвать к божественному твоему милосердию. Лишь после смерти монархини её сын пожалел старика, произведя его в ноября 1796 года в тайные советники. А через 3 года Хирасков получил анинскую ленту и 600 душ крестьян. Скончался Хирасков при Александре I в 1802 году. Гаврила Державин посвятил ему стихи. Любимец русских муз, в нём наш Вергилий цвел, монархов подвиги, дела героев пел. Сидит его лица, души, стихи свидетель, а жизни добродетель. Чего Хирасков только не писал, отличаясь редкой плодовитостью. и поэмы, и романы, и басни, и сказки, и трагедии с комедиями, и даже слёзные драмы. Возможно, что он и остался бы в истории русской словесности как лучший поэт России, если бы не рождение Пушкина, создавшего, по выражению Ивана Тургенева, наш язык и нашу литературу. А потому довольно скоро Хирасского позабыли. Ибо, как сказал Белинский, Хирасков был человек добрый, умный, благонамеренный и, по своему времени, отличный версификатор, но решительно не поэт. Позабыли поэта, но не общественного и государственного деятеля, отдавшего полвека жизни Московскому университету. Разве можно запамятовать тот факт, что благодаря Хираскову был создан Луков, Благородный пансион, готовивший своих выпускников к продолжению учёбы в университете. Находился он на Тверской улице. Нынче здесь Центральный телеграф. Обстановка в пансионе очень напоминала ту, что царила в Шлихецком корпусе, который окончил сам Хирасков. Потому столько замечательных юношей училось в пансионе: Лермонтов, Жуковский, Грибоедов, Тютчев, Адоевский. Обизен Хирасского своим расцветом и университетский театр. Не зря мы вспомнили об этом удивительном человеке в связи с историей усадьбы на Тверской улице. С 1799 года владельцем усадьбы Хирасского становится генерал Мятлев. От того времени сохранились стены дома и частично его первоначальная планировка. С 1807 года Усадьба перешла во владение графа Льва Кирилловича Разумовского, сына гетмана Разумовского. О колоритной фигуре Разумовского рассказывает Михаил Пыляев. Родился Разумовский в 1757 году. В 1774 году он был зачислен в блестящее посольство князя Репнина и вместе с ним отправился в Константинополь. По возвращении с Востока он поступил в Семёновский полк. В это время в полку он сделался одним из первых петербургских Щёголей и Ловиласовых, но среди светских успехов своих он сумел сохранить свежесть и чистоту сердца. Дмитриев рассказывает, что во время дежурств на петербургских гаупвахтах к нему то и дело приносили записочки на тонкой надошённой бумаге, видимо, писанные женскими руками. Он спешил отвечать на них, на заготовленной заранее, так же красивой и щёгльской бумаги. В Семёновском полку он дослужился до полковничьего чина и только в 1782 году поступил генералом-адъютантом к князю Потёмкину. Отец сам спешил удалить сына из столицы. "Лев, первая руки мод", писал он к другому своему сыну Андрею. и часто мне своими беспутными и неумеренными издержками немалую скуку наводил. За Дунаем он забыл свое столичное сиборитство и храбро дрался против турок, и не прочь был покутить с товарищами, которые его все без памяти любили. Сперва он командовал егерским полком под начальством Суворова, а потом был дежурным генералом при князе Репнине. В 1791 году он был под Матчином. За военные подвиги Разумовский был награжден орденом Святого Владимира II класса. В 1796 году он подал по болезни в отставку и отправился за границу. Пропутешествовав несколько лет, он окончательно поселился в Москве. Отец отделил ему вместе с громадным малороссийским имением Карловкую Можайский вотчины и Петровско-Разумовская. В 1800 году Лев Кириллович по делам и для свидания с родными отправился в Петербург. Едва успел он туда приехать, как получил высочайшее приказание немедленно возвратиться в Москву. Граф Лев Кириллович, по словам князя Вяземского, был замечательная и особенно сочувственная личность. Он не оставил по себе следов ни на одном государственном поприще, но много в памяти знавших его. Он долго жил в Москве на Тверской, в доме купленном им у Мятловых. Теперь принадлежит господину Шаблыкину, в нём помещается английский клуб. И забавлял Москву своими праздниками, спектаклями, концертами и балами. Он был человек высокообразованный, любил книги, науки, искусство, музыку, картины, вояние. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. Это смешение природы с искусством придавало ещё новую прелесть и разнообразие праздникам его. Лев Кириллович был истинный тип благородного барина. Нарожность его была настоящего аристократа. Он смотрел, мыслил, чувствовал и действовал как барин. Рост он был высокого, лицо имел приятное, поступью очень строен, в обращении отличался необыкновенной вежливостью, простодушием и рыцарской честью. Он был самый любезный говорун и часто отпускал живое, меткое, забавное слово. он несколько картавил, даже вечный насморк придавал речи его особенно привлекательный диапазон. В всей Москве известен был обтянутый светлой белизны покрывалом передок саней его, заложенных парою красивых коней с высоким гайдуком на запятках. Всякому москвичу знакома была большая меховая муфта графа, которую он ловко и даже грациозно бросал в передний, входя в комнаты. Разумовского в обществе тогда называли граф Леон. Разумовский был близок с кормзенным и в тесной связи с масонами. Он был масоном и глубоко верующим и ревностным христианином, вспоминал князь Вяземский. Если верить пыляеву, то масонская история дома на Тверской продолжилась после покупки его Львом Разумовским. Но это масонство не представляло серьёзной угрозы для государства. Об этом очень точно сказал Филипп Вигель. Это многочисленное братство продолжает существовать в западных государствах без связи, без цели. Ложи ни что иное, как трактиры, клубы, казино. Их названия напечатаны вместе в путеводителе по Европе господина Рейхерта. Некоторая таинственность, небольшие затруднения при входе в них задорят любопытство. Разнообразные обряды и мнимое повышение некоторое время бывают занимательны, и всё оканчивается просто одной привычкой. У нас в России разогнанная толпа масонов рассеялась по клубам и кофейным домам, размножила число их и там. Хотя не столь затейливо, предаётся прежним обычным забавам. писал Вигель. Разумовский, похоже, и явился инициатором установки на воротах усадьбы знаменитых мраморных львов, отмечающих въезд в неё и поныне. После смерти графа усадьба перешла к его супруге, Марии Григорьевне. О ней сохранилась такая история. Разумовский был поклонником прекрасного пола, В то время в Москве жил князь Галицин, внук знаменитого полтавского героя. Этот князь отличался крайним самодурством, за которое в Москве его прозвали именем аперетки, бывшей в то время в моде, редкая вещь. Про Галицина рассказывали, что он отпускал ежедневно кучером своим по полдюжине шампанского, что он крупными ассигнациями зажигал трубки гостей. что он горстями бросал на улицу извозчикам золото, чтобы они толпились у его подъезда, и прочее, и прочее. Разумеется, что все его громадное состояние, у него считалось 24 тысячи душ, пошло прахом. Голицын был женат на красавице-княжне Вяземской, почти ребенком, выданной за самодура. Сумасшедшая расточительность мужа приводила княгиню в отчаяние. Он, не читая, подписывал заемные письма, в которых сумма прописана была не буквами, а цифрами, так что взаимодавцы, по большей части иностранные, на досуге легко приписывали к означенной сумме по нулю, а иногда по два и по три. Все прочие действия и расходы его были в таком же поэтическом и эпическом размере. Последние годы жизни своей провёл он в Москве, получая приличное денежное содержание от племянников своих, светлейших князей Меншиковых и князей Гагариных. Вяземский про него говорит, что он был по-своему практический мудрец. Никогда не сожалел он о прежней своей пышности, о прежнем своём высоком положении в обществе, а наслаждался по возможности жизнью, был всегда весел духом, а часто и на веселье. Уже принадлежавший екатерининскому времени, он ещё броталса с молодёжью и разделял часто их невинные и винны проказы. В старости он сохранял величавую, совершенно вельможную наружность. Ума он был далеко не блистательного, но так хорошо, плавно изъяснялся, особенно по-французски. Что за изящным складом речи Не скоро можно было убедиться в довольно ограниченном состоянии умственных способностей его. Граф Разумовский был в свойстве с князем Голицыным и часто встречался с его женой в обществе. Нежное его сердце неустояло при виде её миловидности и того несчастного положения, в котором она находилась вследствие самодурства мужа. Об этом романе вскоре заговорила вся Москва. Брат Лев писал старик Разумовский к сыну Андрею в 1799 году. Роль Линдера играет. В обоюдного и дружелюбного согласия состоялся развод. Граф женился на княгине. Брак этот в своё время наделал много шума. Богатые и знатные родственники Голицына сильно восставали против этого брака. Сам же князь продолжал вести дружбу с графом Разумовским, часто обедывал у бывшей своей жены и нередко с нею даже показывался в театре. Брак, хотя официально не был признан, но сильные мира, как например, главнокомандующий граф Гудович, племянник его граф Качубей, явно встали на сторону молодой графини. И московское общество стало принимать молодую, щеголеватую и любезную графиню и толпиться у неё на роскошных пирах: зимой на Тверской, а летом в Петровском. Только изредка, тайком, делались намёки на не совсем правильный брак. Ну и этим намёкам скоро был положен конец. В бытность императора Александра I в 1809 году в Москве На балу у Гудовича господин подошёл к графине и громко назвав её графиней, пригласил на полонез. Брак Разумовского был самый счастливый. 16 лет протекли у них в самой нежной любви и согласии. Графиня Разумовская пережила мужа с 47 годами. Графиня после кончины мужа предавалась искренней и глубокой грусти. Для здоровья, сильно пострадавшего от безутешной печали, её говорили отправиться за границу, и здесь она переменила траурную одежду на светлую. За границей много говорили о её блестящих салонах в Париже и на водах. По возвращении в Россию она опять заняла первое место в высшем обществе. Графиня сперва поселилась на Большой Морской в своём доме, а затем переехала на Литейную, в дом Пошкова. Дом департамента уделов. Когда дом был куплен в казну, император Николай Павлович подарил графине всю мебель, находившуюся в её комнатах. Последние годы графиня жила на Сергиевской, в доме графа Сумарокова, затем Бодкина. Царская фамилия особенно была милостива к графине и удостаивала её праздники своим присутствием. Но при всей своей любви к обществу, графиня Таилла у себя священный уголок, хранилище преданий и память минувшего. Рядом с её салонами и большой залой было заветное, домашнее, сердечное для неё убежище. Там была молельня с семейными образами, мраморным бюстом Спасителя работы знаменитого итальянского художника, с неугасающими лампадами и портретом покойного графа. У графини была одна страсть — к нарядам. Когда в 1835 году, проезжая через Вену, она просила приятеля своего, служившего по таможне, облегчить ей затруднения, ожидавшие ее в провозе туалетных пожитков, он спросил, «Да что вы намерены провести с собою?» «Безделицу», — отвечала она, «триста платьев». К характеристике ее добавляет Васильчиков, что графиня очень любила Париж и простодушно признавалась, что любит его за то, что женщины немолодые носят там туалеты нежных, светлых оттенков. «Ах, улица эта губит меня», — шутя говорила она на другой день после приезда своего, гуляя по улице Мира в Париже. Перед коронацией покойного государя, Графиня поехала в Париж, чтобы заказать приличные туалеты для готовящихся торжеств в Москве. Графиня, нигде не останавливаясь, тогда ещё не везде были железные дороги, одним духом доехала до Парижа. Ей было уже 84 года. Приехала она довольно поздно вечером, а на другой день утром, как ни в чём не бывало, гуляла по любимой своей улице Мира. В то время в Париже находилась старая венская приятельница и ровесница графини, княгиня Гросалькович, рожденная княжна Эстергази, славившаяся также необыкновенную своей бодростью, несмотря на преклонные лета. Узнав, что графиня одним духом доскакала до Парижа для заказа нарядов, княгиня с завистью воскликнула. «После этого мне остается только съездить на два дня в Нью-Йорк». Графиня Разумовская скончалась в 1865 году, 93 лет от роду. Она тихо уснула на руках своих преданных приближённых. Все домашние любили графиню безгранично. Она делала много добра и милостей без малейшего притязания на огласку. Тело её перевезено было в Москву, в Донской монастырь и положено рядом с мужем. мало знакомых сошлось помолиться вокруг её поздней могилы